Глава восьмая. Я остервенело массирую десны. Они, проклятые, зудят днем и ночью. Скоро я, наверное, сотру их до самой кости. Теперь мне требуется не меньше 4 граммов кокса ежедневно. Начинаю с утра. Первый дозняк уходит еще до первой чашки кофе. Какая жалость, что у нас всего пара ноздрей. А то я бы занюхивал и больше. Даже старик Фрейд говорил, что кокаин разводит любую печаль. Он как анестезия. Снимают все проблемы. Целый день я хожу тупой, как жвачная скотина, а ночами шастаю по тусовкам, где меня никто не видит. Почему америкашки контролируют весь мир? Да потому что они контролируют средства коммуникации. Я пришел в это американское агентство, потому что там вкалывал Марк Маранье. Агентство называется Россарис энд Уичкрафт, но для краткости все зовут его просто Рос. Это французское подразделение первого сетевого агентства, основанного в Нью-Йорке в 1947 году Эдом Росерисом и Джоном Уичкрафтом. К 1999 году 5,2 миллиарда долларов чистой прибыли. Наш офис был построен, скорее всего, в 70-е годы, когда в моду вошли здания корабли. Здесь есть большой внутренний двор, и везде торчат желтые трубы. В общем, помесь Бабура и Алькатраса. Бабур, центр Помпиду в Париже, здание, в котором все коммуникации выведены наружу. Алькатрас — маленький остров в заливе Сан-Франциско. До 1962 года там находилась государственная тюрьма, где, в частности, отбывал заключение Алькапоне. Хотя дом находится в районе Булон-Биенкур, которому, ясное дело, далеко до Мэдисон-Авеню. Холл украшен гигантскими инициалами R&W. Вокруг полно зелени, искусственной, конечно. Там кадры снуют в припрыжку, зажав документы под мышкой. Там девы красою обильные, говорят в телефоны, мобильные. И у каждого такой вид, будто он выполняет важнейшую миссию. А как же? Один придает новый блеск марке туалетной бумаги. Другой раскручивает новый порошковый суп. Третий консолидирует репозиционирование, оптимизированное в прошлом году по маргариновому сегменту рынка. Четвертый исследует новые регионы сбыта копченой колбасы. Как-то раз я случайно наткнулся в коридоре на беременную служащую экспертного отдела, которая плакала, забившись в уголок. Эксперты всегда плачут по углам. Я изобразил услужливого жалельца, притащил ей стаканчик холодной газировки, дал клинекс и даже похлопал по заднице. Напрасный труд. Несмотря на ее бледную улыбку, я понимал, как ей стыдно за то, что она раскисла на людях. «Сегодня ночью мне приснилось...» будто ноги сами несут меня в роз. Я упиралась изо всех сил, но они все шагали и шагали, как на автопилоте. А, ну ладно, все окей, не беспокойся, пустяки, это пройдет. Она попросила меня не выдавать ее шефу, заверила, что уже оклемалась, что работа здесь ни при чем, это, мол, беременность виновата, и, напудрив нос, бодренько зашагала в свой офис. Так вот я и уразумел, что состою на службе в сатанинской секте, которая превращает беременных женщин в ржавых роботов. Марк Маранье звонко шлепает меня по ладони в знак приветствия. «Здорово, проказник! Все пописываешь свой романчик против рекламы за счет рекламного агентства? Еще как! Ты же сам всему меня обучил!» Хуже всего, что это истинная правда. Маранье — креативный директор Росса, но притом успевает публиковать книжки, мелькать на телеэкране, разводиться с женой и кропать литературные обзоры во всяких скандальных журнальчиках. В общем, многостаночник. И своих подчиненных склоняет к тому же, дабы, как он выражается, мозги не заржавели. Я-то знаю. Это для того, чтобы не свихнуться в конец. В нашем деле Маранье человек почти конченый. Но было время, когда он ходил в королях. канские львы, портреты на обложке стратежи, гран-при в клубе А.Д., Он автор многих известных слоганов. А у вас какой телефон для бугес-телеком? Мало любить звук, нужен еще и образ для МСМ. МСМ — музыкальный канал на французском телевидении. Смотрите мне в глаза, я сказала, в глаза для Вандербра. Вандербра — торговая марка дорогих бюстгальтеров. Одна ваша половина жаждет купить, это значит вторая может заткнуться для Форда. Но самый известный все же этот, кофе-мами, наверное, где-то есть и лучше. Жаль, что лучше не бывает. Здорово, черт подери. На первый взгляд, кажется, чего уж проще. Однако такие вроде бы незатейливые титры сочинять труднее всего. В них главное — обезоруживающая доходчивость. Нужно спятить, чтобы больше тратить. Все, что у него внутри, есть снаружи, лишь смотри. Вода, воздух, жизнь. Хлеба, вина и жизнь полна. Сто процентов выигравших сперва попытались счастье. Объединим наши таланты. Жизнь слишком коротка, чтобы одеваться уныло. Май, горчица, всем сгодится. СЭП себе и только себе. СЭП. Торговая марка кухонной техники. А ведь это так легко не промахнуться, вы больше не придете к нам случайно, ведь вы этого достойны, не проходите мимо простых вещей, 10 граммов изыска в мире грубого риска, если дело уже сделано, это не значит, что больше не нужно ничего делать, ну и, конечно, just do it. Сделай это. Шедевр истории бизнеса. Хотя, если подумать, мой любимый слоган все же Hyundai prepare to want one». Приготовься хотеть, с английского. Он самый честный из всех. Раньше, пытая людей, им кричали «ты у меня заговоришь!» Теперь кричат «ты у меня захочешь!» И боль при этом острее, и баранит сильней. Маранье прекрасно знает кухню нашей профессии. Это он посвятил меня в неписанные законы рекламы, которые никогда не узнаешь на ВКК. Я не поленился отпечатать их на большом листе бумаги и прикнопить над своим макинтошем. Десять заповедей креатора. Первое. Опытный креатор обращается не к потребителям, а к двум десяткам людей в Париже, которые могут нанять его на работу. КД 20 лучших рекламных агентств. Получить премию в Канне или в клубе АД куда важнее, чем помочь клиенту завоевать новый сегмент рынка. Вторая. Первая идея самая удачная, но нужно выждать недельки 3 перед тем, как представить ее заказчику. Третья. Реклама — единственное ремесло, где работнику платят за то, чтобы он работал хуже. Если ты представил гениальный проект, а рекламодатель хочет его угробить, подумай прежде всего о своей зарплате, сляпай под диктовку клиента на скорую руку секунд за 30 какое-нибудь дерьмо послаще и смело отбывай на неделю в Майами или Кейптаун снимать ролик. Четвертое. Всегда являйся на собрание позже назначенного времени. Пунктуальный креатор не внушает доверия. Войдя в зал, где тебя ждут уже три четверти часа, не извиняйся, а просто небрежно брось привет, у меня есть для вас ровно 3 минуты. Или же процитируй Ролана Барта. Мы продаем не мечту, а смысл. Другой вариант из Раймона Леви, правда, не такой шикарный. Уродство трудно продать. Раймон Леви. Американский дизайнер французского происхождения. Тогда клиенты сочтут, что ты стоишь их денег. Никогда не забывай, что рекламодатели обращаются в агентство, потому что сами не способны выдавать идеи, страдают от комплекса неполноценности и втайне злобствуют. Поэтому креаторы должны их презирать. Бренд-менеджеры все до одного – завистливые мазохисты. Они платят нам за то, чтобы мы их унижали. Пятое. Если проект у тебя не готов, нужно выступать последним и при этом нагло повторять все уже сказанное другими. На всяком собрании прав тот, кто произнес заключительное слово. Никогда не забывай, что главная цель собрания — подставить другим ножку. Шестая. Разница между работником высшего и низшего звена состоит в том, что первый получает больше, а работает меньше. Чем больше ты заколачиваешь, тем внимательнее тебя слушают, и тем меньше ты говоришь. В нашей профессии важные шишки должны помалкивать, ибо чем реже ты открываешь рот, тем гениальнее кажешься. Отсюда вывод, чтобы продать идею КД креативному директору, креатор должен систематически внушать ему, что это он, КД, ее и родил. Для чего следует начинать представление фразами типа «я долго обдумывал то, что ты вчера сказал мне», или «я вернулся к той идее, что ты недавно высказал», или «я решил идти тем путем, который ты тут наметил», тогда как слепому ясно, что КД ничего не говорил вчера, не высказывал никаких идей ни недавно, ни давно, и уж, конечно, не намечал никаких путей. 6БИС. Другое средство распознать младшего и старшего по службе. Младший отпускает удачные остроты, над которыми никто не смеется. Старший же выдавливает из себя унылые шутки, вызывающие бурный восторг слушателей. Седьмая. Культивируй абсентизм. Приходи на работу не раньше полудня. Никогда не отвечай на приветствия коллег. Трать на обед не меньше трех часов. Не подходи к телефону. На любые упреки по этому поводу тверди одно. У креатора нет расписания. У него есть только сроки. Восьмая. Никогда ни у кого не спрашивай мнения по поводу ведущейся компании. Интересуясь чужим мнением, ты всегда рискуешь его услышать. А услышав, ты вполне возможно должен будешь с ним считаться. Девятое. Каждый делает работу вышестоящего начальства. Стажер делает работу концептуалиста, который делает работу креативного директора, который делает работу президента агентства. Чем выше сидишь, тем меньше вкалываешь. Смотри заповедь номер 6. Жак Сигела лет 20 безбедно прожил на дивиденды от спокойной силы, лозунга, сочиненного Леоном Блюмом и выкопанного двумя креаторами его агентства, которых никто знать не знает. Жак Сигела, известный французский специалист по рекламе. Леон Блюм, 1872-1950 годы, французский политический деятель, лидер Французской социалистической партии, глава правительства Народного фронта в 1936-1937 годах. Филипп Мишель прославился в народе рекламой «Завтра я сниму верх, завтра я сниму низ», придуманный его подчиненным Пьером Бервиллем. Сплавь свое задание стажеру. В случае успеха ты присвоишь себе все лавры, в случае провала выгонят его, а не тебя. Стажеры — это современные рабы. Им не платят, на них ездят как хотят, их можно в любой момент вышвырнуть вон. Они разносят кофе и бегают к факсу. В общем, одноразовые существа, совсем как бритвенные станочки БИК. Десятое. Когда твой собрат-креатор демонстрирует тебе удачный слоган, главное — не выдать своего восхищения. Напротив, скажи, что идейка дохлая, неходовая, или что она с бородой сто лет в обед, или что он скачал ее со старой английской рекламы. Зато если он принесет тебе и впрямь дерьмовый титр, рассыпься в похвалах и притворись, будто сгораешь от зависти. Теперь, став креативным директором, Маранье напрочь позабыл все эти заповеди. Когда подчиненные представляют ему проект будущей рекламной кампании, он бурчит либо «ничего», либо «чего». «Ничего» означает, что проект одобрен, и автору светит повышение к концу года. А вот «чего» говорит о том, что нужно срочно искать другой вариант, иначе в два счета вылетишь за дверь. В общем, работа у КД не пыльная. Главное — вовремя пробурчать либо «ничего», либо «чего». Иногда я спрашиваю себя, «Уж не произносит ли их Марк наугад, мысленно подбрасывая монетку «Орел» или «Решка»?» Он умельно глянул на меня перед тем, как прервать мои раздумья. «Похоже, ты сегодня здорово призвился в Манон». И тут я выдал ему ниже следующую тираду, заодно отстукивая ее на компьютере, чтобы и вы могли с нею ознакомиться. «Слушай, Марк, ты же знаешь, у всех креаторов тараканы в голове. Наша работа — чистый яд». Каждый норовит плюнуть тебе в душу, и чем дальше, тем это тяжелее. Наш главный клиент — мусорная корзинка, на нее-то мы и вкалываем. Ты присмотрись к старым рекламщикам, к их убитым физиономиям, к их пустым глазам. Мы сочиняем слоганы, которые клиент бракует один за другим. И после очередного отказа начинается дикий стресс. Пусть мы хорохоримся, плевать, мол, переживем, все равно это нас гложет днем и ночью. Мы и без того все тут творцы-лузеры. А нас с утра до вечера заставляют молча утираться и набивать ящики отвергнутыми проектами. Ты скажешь, это лучше, чем горбатиться на заводе, но рабочий хоть знает, что он производит нечто осязаемое. Тогда как креатор занимается тем, что выдумывает трескучие словечки и идиотские названия, годные лишь на то, чтобы сотрясать воздух и кормить проститутку автора. Обрати внимание, у нас тут все либо алкаши, либо наркоманы, либо в депрессухе. К полудню уже ходят бухи, собачатся друг с другом, часами играют на компьютерах, курят травку. В общем, каждый спасается как может. Недавно я даже видел, как один псих изображал лунатика, прогуливаясь по балке в 15 метрах от пола. Вот и я уже сыт по горло. Ты видишь, у меня кровит нос, стучат зубы, дергается щека, вся морда в поту. Но я объявляю от имени всех своих угнетенных собратьев. Моя книга отомстит за наши загубленные идеи. Маранье слушает меня сочувственно, как врач, который готовится сообщить пациенту, что у того положительный тест на спид. Дождавшись конца моей пламенной речи, он делает свой выпад. «Тогда чего ж ты не увольняешься?» И выходит из кабинета. «Ну уж нет. Не дождетесь. Хрен я вам уволюсь. Уйти по собственному желанию? Да это все равно, что покинуть ринг до конца матча» а я предпочитаю скапутиться прямо тут, на месте, и пускай меня вынесут ногами вперед. Кроме того, Марк блефует. Никто меня не отпустит. А если я все же надумаю смыться, как в «Пленнике», они замордуют меня вопросом, почему вы уволились?» «Пленник» — американский телесериал о заколдованной деревне, обитатели которой живут в плену, но должны всегда улыбаться. Роль главного героя исполнял актер Патрик МакГоэн. Я давно уже интересовался, зачем правители деревни без конца приставали с этим к номеру шесть. Сегодня я, наконец, понял. Ибо главный вопрос нашего века в мире запуганном безработице и исповедующем культ труда звучит именно так. Почему вы уволились? Я помню, как восхищался хитрой усмешкой, с которой Патрик МакГоин возглашал в каждой серии «Я не номер, я свободный человек!» Нынче все мы ходим под номером шесть. Все бьемся насмерть лишь бы удостоиться вожделенного БК, бессрочный контракт. И попробуй только бросить свою работенку и свалить на спасительный необитаемый остров в компании на кокаининых шлюх. Из песка тут же поднимется огромный воздушный шар с вопросом, долженствующим выдворить тебя обратно в офис, как норовистую скотину в хлев. Почему вы уволились?